Глава 19. Человек может бесконечно наблюдать за игрой кота, особенно если прикидывает, как его прибить. Потому что наблюдала я именно за той самой заразой, что сожрала Эдди. Этот кот спокойно себе резвился на поляне в глубине академического парка. Пару дней я безутешно рыдала в подушку, не в силах остановиться. Меня по очереди утешали Нинель, профессор Клеранс и даже Далтон. Потом слезы закончились, и я потихоньку стала приводить себя в порядок. Благо, в Академии началась неделя каникул, чтобы студенты могли перевести дух после изнурительного турнира. Первой моей мыслью, когда вновь начала думать о чем то кроме дяди, стала им месть. Не зря мне с первого раза не понравилось это животное. Его следовало изолировать. Вчера он съел рыбу а завтра нападет на ребенка. Именно этот аргумент я и озвучила профессору Клеренсу, когда нашла его в лаборатории. «Рейн, я рад видеть вас такой бодрый. Улыбнулся он и будто захотел меня обнять, но сдержался. «Мне очень жаль твоего дядю. Он был неординарной личностью. Но жизнь есть жизнь. Так уж сложилось, что коты едят рыбу. Неудивительно, что хищник не совладал с инстинктами». «Это дикое животное. Он привык так выживать». «То есть вы мне не поможете?» — упрямо переспросила я. Алекс рассмеялся. «Помогу. Куда ж я теперь денусь? Но сначала давай попьем чай, и я расскажу одну историю». Против легкого перекуса я не возражала, тем более что с утра еще не ела. Порывшись в тумбочке у двери, я достала банку с печеньем и коробку сухофруктов. Еще полгода назад я и подумать не могла, что стану сама сервировать стол. Улыбнулась я, расставляя приборы. А сейчас мне это даже нравится. Дарит ощущение самостоятельности. А раньше кто за вас это делал? Спросил профессор, разливая заварку по чашкам. Служанки, после поступления в академию сложнее всего было привыкнуть к их отсутствию. Я бы наоборот хотел привыкнуть к их присутствию. Рассмеялся декан, и я засмотрелась на его искрящиеся весельем глаза. «Совершенно не успеваю заниматься хозяйством. Днем лекции, вечером лаборатория. Иногда засиживаю здесь допоздна». «Вы хотели мне что-то рассказать?» — напомнила я, когда он замолчал. «Да». Задумчиво подтвердил Алекс, словно погружаясь в воспоминания. Я хотел сказать, что нам не дано предугадать, почему мироздание преподносят те или иные испытания, почему срываются наши планы. А ведь, возможно, именно эта череда случайностей приведет к успеху или какой-то удаче, поможет обрести что-то новое. Я не совсем понимаю. Ирейн, я с детства увлекался изобретательством, любил эксперименты, хотел придумать что-то важное и очень нужное. И вот когда я был уже на полпути к успеху, Когда я нащупал то, что поможет поднять и удерживать в воздухе мой летающий экипаж, я столкнулся с острой нехваткой пигматитов. Я как одержимый кинулся искать способы доступа к рудникам и чуть не совершил самую большую ошибку в жизни. Но судьба отвела меня. Когда планы сорвались, я очень злился, а сейчас невероятно счастлив, что не совершил тогда глупость. Почему? Как заворожённая спросила я. Потому что встретил вас. У меня перехватило дыхание от его признания, а сердце затрепыхалось быстро-быстро. Я смотрела в голубые глаза и не могла отвести взгляд. Алекс протянул руку и убрал выбившийся локон мне за ухо. От этого невинного жеста у меня задрожали руки, и чашка выпала из ослабевших пальцев. Звон разбившегося фарфора разрушил романтику момента. «Так вот, Эрейн», — заговорил декан, глядя на осколки. «Возможно, судьба не случайно поступила так с вашим дядей. Просто вы пока не понимаете, зачем это было нужно. Вам надо просто жить дальше, и когда-нибудь вы все поймете. Резкий переход к смерти Эдди стал для меня ушатом холодной воды. «Ну, знаете...» — возмутилась я. «Даже если мироздание специально подстроило гибель моего дяди, ничего не мешает мне отомстить?» «И раз вы не хотите помочь, я пойду искать этого кота-сервала одна». Отступив, я развернулась и быстро направилась на выход. Но у самой двери меня перехватили. Сильные руки обняли за талию, прижимая спиной к себе. «Не обижайтесь, Рейн. Я не хочу, чтобы вы пострадали от своей импульсивности, и...» У Алекса внезапно дрогнул голос. Он обошел меня, чтобы встать лицом к лицу и осторожно сжал мои пальцы между своих ладоней. «Я хотел вас спросить, но так сложно подобрать слова. В общем, позвольте мне за вами ухаживать. Жаль, я не знаю ваших родителей. Тогда бы я смог все сделать официально. Остается надеяться, что они не будут против». «Что бы они ни сказали?» выдохнула я тихо, неотрывно глядя ему в глаза. «А я теперь сама отвечаю за свою жизнь и совсем не против ваших...» Произнести последнее слово оказалось очень сложно. Я внезапно застеснялась, щеки опалило жаром. Взгляд упал на наши сомкнутые руки, и я неожиданно зажмурилась. «Ирейн!» Горячее дыхание опалило щеку. Подбородка коснулись сильные пальцы и приподняли его. Губы опалил мягкий поцелуй. Я сама не поняла, как ответила на него. Все мысли улетели из головы, а месте я больше не думала. Все мое внимание полностью занял стоящий напротив мужчина. Кажется! Я влюбилась. Чувства, царившие сейчас в душе, совершенно не походили на то, что я когда-то испытывала к секретарю лорда Эвенши. Тогда это был каприз ребенка, пожелавшего красивую игрушку, которой нет у подруг, которой можно похвастаться и подразнить, а заодно потешить самолюбие, выслушивая красивые комплименты. Сейчас все было по-другому, и я не смогла бы описать это словами, просто чувствовала. «Мне был важен именно этот мужчина с его безоговорочным погружением в свою работу, с его трепетным вниманием, с робким и в то же время настойчивым касанием губ». Когда поцелуй прервался, Алекс крепко обнял меня, спрятав лицо в волосах. Так мы стояли, пока я не услышала тихое... «Спасибо». «За что?» — переспросила, немного отклонившись, чтобы видеть его глаза. «За то, что не оттолкнула». Улыбнулся он. «Давай прогуляемся, а то мне все труднее сдерживаться с тобой наедине». Я не очень поняла, что именно он хотел сдерживать, но отказываться от прогулки не стала. Мы, не сговариваясь, пошли в отдаленную часть академической территории, где находился небольшой парк. Сейчас здесь было на удивление пусто. Видимо, в каникулы местный парк совсем не привлекал студентов, ведь за стенами академии столько всего интересного. Алекс развлекал меня забавными историями студенческой жизни. А я шла по едва протоптанным тропинкам и с удовольствием его слушала. Ноги сами куда-то вели, пока в какой-то момент мы не вышли к небольшому пруду. Место выглядело чрезвычайно живописно. На одном берегу росла осока, на другом — ветвистая ива. Чуть поудаль от воды лежал большой валун, а рядом несколько камней поменьше. Аккуратная, но уже пожелтевшая поляна, огороженная березами и кустами бузины. Сложно сказать, что заставило меня замереть и жестом попросить Алекса замолчать. Тихонько подойдя к валуну, я выглянула из-за него и застыла, не веря своим глазам. На поляне бесился шоколадно-карамельный кот. Иначе его поведение объяснить было нельзя. Сначала он пытался расчесать себе лапы горла. Потом начал кататься на спине, словно хотел кого-то скинуть. Кувырки, поскоки и снова когтями по горлу. Сначала я растерялась, наблюдая за его поведением. Потом мне захотелось выскочить из-за валуна и свершить правосудие. Совершенно непонятно, как так получилось, что вскоре мы с Алексом полулежали на этом огромном камне, сверху наблюдая за непонятной игрой кошачьего. От его то плавных, то диких движений невозможно было оторваться. Кисточки на ушах очень забавно дергались от каждого поворота головы. Хвост шоколадной молнии на карамельной шкуре метался из стороны в сторону, иногда ударяя по бокам. Разве что искры не летели. Но вдруг что-то пошло не так. Кот и сервал вновь скачал на все четыре лапы и стал странно щериться. Вспомнив кошку, гулявшую во дворе родительского дома, я догадалась, что сейчас будет не самый приятный процесс. Видимо, этот негодяй перестарался, вылизывая шкуру. Только я решила сползти с волона, чтобы не видеть происходящее, как кот, издав утробный звук, изрыгнул пламя. От неожиданности мы с Алексом отшатнулись и невольно скатились на землю. Он помог мне подняться, после чего мы тихонько обогнули камень, выглядывая на поляну. «А разве сервалы умеют выдыхать пламя?» Шепотом поинтересовалась я у более опытного спутника. «Никогда о подобном не слышал». «Вот и коты не умеют. Откуда тогда у этой смеси сервала котом такая способность?» «Хотел бы я знать». Отшатываясь от очередной строй пламени, теперь полетевшей в нашу сторону, ответил Алекс. Одновременно с этим он пытался прикрыть меня собой, отчего мне захотелось обнять его крепко и не отпускать. Но момент оказался неподходящий. «Как бы нам его поймать? Огнезащитного плаща у меня нет». Со стороны огнедышащего животного донесся чих, потом отфыркивание, от которого в сторону разлетелись струи искрящегося пара. А затем раздался неожиданный голос. «Не надо меня ловить, я вас уже давно почувствовал и пытаюсь поговорить». «Дядя Эдди?» От нахлынувших эмоций неверия, радости и облегчения потемнело в глазах, и я начала заваливаться. Меня подхватили на руки и аккуратно уложили на первые осенние листья. Однако дурнота не проходила, пока шершавый язык не начал вылизывать лоб. «Фу, Эдди, что ты делаешь?» Я попробовала рукой отодвинуть кошачью морду и открыла глаза. «Осваивай новые возможности кошачьего тела». В голосе дяди послышались довольные мурчащие нотки. «Кстати, о новых возможностях». Вмешался Алекс. Что это сейчас было? Ни коты, ни сервалы, ни тем более их смески не обладают способностью извергать пламя. Я вот тоже не слышала, чтобы в живой природе кто-то это умел, только в старинных легендах. Кот отпрыгнул чуть ли не на середину поляны и начал опять вытворять непонятные кульбиты. Затем высоко подпрыгнул и приземлился на все четыре лапы, резко мявкнул и виновато на нас посмотрел. Я пока сам еще не до конца освоился в новом теле. Если честно, я его еще даже не до конца отвоевал. «Это как?» Чуть ли не хором произнесли мы с профессором. «А вот так. С рыбкой было значительно проще. Я даже и не заметил, кто управлял плавниками до меня. А вот эта животина». Кот смог выгнуть лапу, чтобы указать на самого себя. «Оказалось крепким орешком». «Я с трудом отвоевал контроль над конечностями, и еще иногда его теряю. Вы это только что видели. Но есть и плюсы. Моя родная огненная стихия стала потихоньку проявляться. Пока только в виде огненного дыхания. Но я не сдаюсь». «Боги, как хорошо, что ты заговорил!» Облегченно выдохнула я, поднимаясь с земли. «Я же собиралась отловить эту зверюгу и отомстить за тебя!» Подойдя ближе к кошачьему, я присела на корточки и запустила пальцы в пушистый мех. Пока я видела перед собой большую добрую кошку, а не дядю, и оттого хотелось ее потискать, приласкать, почесать за ушком. Мур! Произнесло это чудо природы, и когда я выпрямилась, стала ластиться к моим ногам, как настоящая кошка. И, Рейн, я невероятно счастлив, что уговорил тебя тогда взять меня с собой». «Когда?» Не поняла я, о чем речь. О, Вивьельтины, ты доверилась мне и нашла способ взять с собой. Спасибо. У меня почему-то навернули слезы на глаза. До смерти дяди мы не были близки и даже толком не знали друг друга. И только после трагической гибели, а точнее невероятного переселения души, он чудесным образом стал для меня близким другом. Кстати, профессор, Поинтересовался Алекс, беря меня за руку и переплетая наши пальцы. «А как насчет контроля животных инстинктов? Нет желания кого-нибудь сожрать или поцарапать?» «Как вам сказать?» Задумчиво начал Эдди, и тут его взгляд упал на наши руки. «Если кто-нибудь обидит Рейн, то и сожру, и расцарапаю». Я не выдержала и рассмеялась. «Это стало удивительным подарком судьбы» что душа дяди вновь смогла удержаться в этом мире, а его магические способности взяли верх над анатомией животных. «Точно!» — неожиданно воскликнул Алекс, отпуская меня. «Вы же доступный живой родственник Эрейн!» «Очень спорное замурчание, но я вас слушаю», — подбодрил Эдди. «Профессор Розенталь, я прошу у вас разрешения ухаживать за вашей племянницей». Дядя ответил не сразу. Сначала он прошелся перед нами туда обратно, потом почесал за ухом и после уже присел напротив. Если бы вы сразу стали про мр сить ее руки, то я был бы против. В интонации кота постоянно проскакивали рычащие нотки. А так у меня будет время узнать вас получше. Моя Ирейн, идеальная кандидатура в жены. А вот про вас я ничего не знаю. И помолвка, с одной стороны, показывает серьезность ваших намерений, а с другой дает нам с Рейн возможность передумать. Я слушала дядю, открыв рот. Это что еще за новый решальщик моих проблем выискался? Не успела выйти из-под опеки отчима? Как все пытаются за меня решать, что мне делать? С чего вдруг в Эдив опеконские замашки? «Не сопи, Рейн». Наставительно произнес дядя, словно прочитав мои мысли. Он обошел вокруг моих ног, коснувшись их пушистым хвостом. Я забочусь о твоем благе, чтобы ты могла позаботиться о моем. Нам с тобой теперь столько всего предстоит. Начнем с нотариуса. Ой, да! Из-за турнира я совсем про него забыла. Вот для этого и нужны родственники. Мяу! Склонившись, я потрепала кота по загривку и неожиданно чихнула. Потом еще раз. Только не говори, что у тебя аллергия на кошачий мех! настороженно произнес Эдди, водя хвостом из стороны в сторону. Если честно, я даже не знаю. Достав из кармана платок, я чихнула уже в него. Но в любом случае, я отведу тебя к ветеринару. Наверняка с аллергией можно как-то бороться. А заодно проверим, в каком состоянии находится твое новое тело. Тут Эдди увидел над цветком бабочку и, приготовившись, прыгнул за ней. Шустрая насекомая успела вспорхнуть. Кот сделал еще пару попыток в прыжке ухватить нагло порхающую капустницу, но, не преуспев, просто дыхнул ей вслед огнем. Ты видела? Я могу готовить себе пищу. Да я столько теперь всего смогу! Эдди поднапрягся, видимо, для очередного запала требовались некоторые усилия, и поджег упавшую листву, после чего поднял на меня довольный взгляд. «Главное, не сожги Академию, мне здесь еще учиться!» Мы с Алексом, не сговариваясь, стали затаптывать горящие листья, чтобы огонь не распространился дальше. Но дядя нас не слушал, пребывая в эйфории. Как же это прекрасно иметь возможность ходить куда хочешь, прыгать, бегать и не ждать, когда твой аквариум, или еще хуже пакет, кто-нибудь соизволит вынести погулять. Да и вообще аквариум ненадежный дом. Если его разобьют, то все, мгновенная смерть, то ли дело четвероногое животное. Неожиданная прочувствованная речь застала меня врасплох. «Эдди, мне помнится, ты раньше не очень жаловал котов и не рассматривал их тело для возможного переселения». «Ну, Рейн, ты же понимаешь, что в моей ситуации нельзя быть привередливым. Что послала судьба, то и твое. послала она, не так уж и плохо», — усмехнулся Алекс. Разберемся. А теперь идемте к нотариусу. Нам всем необходимо сделать волеизъявление».